Подли Рейслина, дергая его за рукав, металась маленькая фигурка. Бупу. Танис бросился к ней, перепугав ее насмерть. Пискнув, она спряталась за Рейслина. «Надо уходить!» — прокричал Танис. Схватил мага за облачение и одним рывком поставил хилого юношу на ноги. «Хватит рыться! Вели ей показать нам выход! Она единственная, кто знает дорогу! Действуй, не то умрешь от моей руки!» Маг жутко улыбнулся в ответ. Танис отшвырнул его к алтарю. «Наша ходи!» — заверещала Бупу. А я показывай путь. Рейст, ты её всё равно не найдёшь, взмолился Карамон. Ты погибнешь. Что ж, зарычал Рейстин, поднял с аутария посох мага и встал, опираясь на руку брата. "Бобу, где выход? Посвети посохом, чтобы нам не потеряться", велел Танис. "Пойду приведу остальных. Они вон там", сказал Карамон и мрачно добавил: "Вот только справишься ли ты один?" Танис прикрыл лицо рукой, спасаясь от кусков летящего камня, и побежал, прыгая через кучи обломков. Причный ветер лежал на том месте, где только что стояла Золотая Луна. Флинн с Тосельхофом тщетно пытались приподнять его. Кругом них на пабу чернело обширное пятно гари. От Золотой Луны не осталось и праха. Он жив, крикнул Танис. Жив, перекрыл шум пронзительный голосок Таса. Только не двигается. Я с ним поговорю, сказал Танис. Ступайте вперёд, мы вас догоним. Быстрее. Тосельхоф медлил. Флинн бросил один взгляд на лицо Таниса и взял Кендера за плечо. тас шмагнул носом и побежал прочь вместе с гномом. Танис опустился возле речного ветра на колени, и тут рядом с ними появился штурм. "Уходи", сказал Пауэрф. "Будешь за старшего". Штурм не двинулся с места, колонна, рухнувшая неподалёку, осыпала их каменной крошкой. Танис поспешно прикрыл речного ветра собой. "Уходи", крикнул он штурму. "Ты отвечаешь за всё". Неохотно покинув его, рыцарь побежал туда, где горел огонёк на посохе Рейстлена. Друзья сгрудились все вместе в узком проходе, свочеты каменный потолок, который ещё держался надёжно. Сверху доносился тяжёлый рокот. Земля под ногами содрогалась, а в стенах возникали всё новые трещины, из сквозь них струйками просачивалась вода. Где Танис спросил Карамон: "Сейчас придёт?" сурово ответил Стурм: "Надо подождать его хотя бы немного". Он не стал говорить о том, что сам намерен был ждать Таниса до тех пор, пока ожидание не сделается вечным. Раздался чудовищный треск. Холодная вода. Стурм собирался уже гнать остальных прочь, когда подрушившийся свод вбежал человек. Это был Речной Ветер, и он нёс на руках неподвижного, обмякшего Таниса. Что с ним? Стурм бросился навстречу, гордо перехватил спазм. Он мне. Он был со мной, тихо ответил Речной Ветер. Я просил его оставить меня. Я хотел умереть там, с ней. Потом упал камень. Танис не заметил его. Я его понесу, сказал Карамон. Нет. В глазах Кришнау ветра вспыхнул в сфере по огонь. Он только крепче прижал к себе Таниса. Вперёд. Сюда, наша хади скорее, звала их Бупу. И она повела их прочь из города, умиравшего во второй раз. Покинув логово драконицы, они выбрались на площадь, которую быстро заливала вода. Новое море стремительно врывалось в пещеру. Спутники пересекли площадь вброд, крепко держась друг за дружку, чтобы не быть унесёнными потоком. Повсюду в панике метались враждебные гномы. Одних несла вода, другие лезли на верхние этажи качающихся зданий, третьи убегали по улицам. У стурма было на уме только один путь наверх. «На восток!» — крикнул он, указывая в сторону широкой улицы, что вела к водопаду. Речной ветер, несший Таннис, и не оглядывался вокруг. Казалось, он вообще мало что замечал. Таннис неподвижно лежал у него на руках, бесчувственный, если не мертвый. Страх пронизал сердце стурма, но рыцарь, стараясь не поддаваться ему, побежал вперед вдогонку за близнецами. «Подъемник!» — закричал он. «Это наш единственный шанс!» «Значит, придется драться», — кивнул в ответ Карамон. «Во имя бездны придется!» Стурм так и представил себе тысячи драконидов, стремящихся выбраться из обреченного города. «Есть другие идеи!» Карамон покачал головой. Стурм приостановился на углу, дожидаясь измученных, хромающих спутников. Сквозь тучи пары и пыли уже был виден подъемник. Как и предполагал рыцарь, кругом него кишмя кишели дракониды. По счастью, впрочем, они не оглядывались по сторонам, а забочены лишь тем, как бы спастись. Значит, надо было действовать быстро. Надо было точно подгадать время и застать драканидов врасплох. Стурм перехватил бежавшего мимо тосельхофа. Мы идём к подъёмнику Тас. Кендер кивнул. Понял, Дескать. Потом скорчил рожу, подражая драканиду, и ребром ладони черкнул себя по шее. Когда подойдём ближе, продолжал Стурм, выберешь местечко, откуда будет виден спускающийся котёл, и подашь мне сигнал. Мы попробуем прорваться, как только котёл коснётся земли, та согласно мотнул хохолком, передая это Флинту. Стурм, охрипший от крика, едва мог говорить. Та снова кивнул и умчался разыскивать гнома. Стурм со стоном выпрямил натруженную спину и зашагал дальше по улице. На широкой площадке стояло не менее 25 драконидов, напряжённо высматривающих котёл, который вот-вот должен был вознести их к безопасности. Стурм с лёгкостью представил себе, что теперь творилось там наверху. Дракониды по всей видимости кнутами и пинками загоняли в котёл охваченных паникой гномов. Что ж, попробуем этим воспользоваться. Стурм отослал близнецов в густую тень у края площадки и сам укрылся там же, тревожно поглядывая вверх. Из тумана со сводов пещеры падали камни. Речной ветер пошатывая появился из мглы. Стурм хотел помочь ему, но варвар посмотрел на него так, будто никогда раньше не видел. Не святай ни со сюда, сказал ему Стурм. Положи его и отдохни немного. Мы хотим прорваться к подъёмнику, а значит, без драки дело не обойдётся. Когда я дам сигнал, поступай как знаешь. Без у частно перебил речной ветер. Осторожно уложив Таниса на землю, он сел рядом с ним и опустил голову на руки. Стурм встал на колени, и хотел осмотреть Таниса, но тут к нему подошёл Флинт. "Иди, а я с ним побуду", предложил гном. Стурм с благодарностью кивнул. Он видел, как Тасельхов стремительно промчался к краю площадки и спрятался в подворотне. Дракониды что-то кричали в туман, грозя кулаками, словно бы это могло ускорить движение подъёмника. Флин толкнул Стурм локтем. И как, по-твоему, мы будем с ними драться? Мы не будем, ответил рыцарь. Ты останешься здесь, стань саморечным ветром. Мы с Карамоном справимся, попробуй он убедить себя самого. И я, прошептал Мак. Я ещё не все заклинания позабыл. Стурм промолчал. Он не доверял волшебству, он не доверял рыцарству. Однако особого выбора у него не было. Карамон не станет драться без брата. Стурм подёргал усы и проверил, легко ли ходит лыч в ножнах. Карамон сжимал и разжимал огромные кулаки. Райстин сосредоточачивался, опустив веки. Буп упряталась в стеной нише, только блестели круглые испуганные глаза. И вот показался котёл, увешанный гроздьями и вцепившихся гномов. Как и рассчитывал Стурм, дракониды немедленно передрались. Никому не хотелось оставаться внизу. Суматоха ещё более возросла, когда по мостовой прошли широкие трещины, и в трещины забила вода. Скоро, скоро гзакцарот окажется над дне нового моря. котёл коснулся земли, а повалумившие гномы кинулись кто куда. Дракониды полезли внутрь, отталкивая друг дружку. "Вперёд!" закричал рыцарь. "Прочь с дороги!" прошипел маг, вытащив из кошель я горстку песка, он рассыпал его по земле и прошептал обводя рукой драконидов: "Астасарк синураван кринави!" Сперва один, а затем ещё несколько драконидов замерли и повалились на мостовую, погружённые в сон. Остальные обеспокоенно озирались, но Мак уже исчез в подворотне. Так и не обнаружив ничего подозрительного, дракониды возобновили славку у подъёмника, в спешке топча тела усыплённых собратьев. Раислен прислонился к стене, изнеможённо закрыв глаза. "Сколько?" спросил он. "Всего шестеро". Карамон вытащил меч. "Попробуй влезть в проклятый котёл", крикнул Стурм. "Мы вернёмся за Танисом, когда кончится схватка". В пряче в тумане двое воинов с мечами наголо в несколько мгновений преодолели расстояние до подъёмника. Рейсленс, потыкаясь, следовал за ними. Стурм издал боевой клич, и дракониды обернулись навстречу. Речной ветер поднял голову. Звуки битвы прорезали чёрную мглу отчаяния, окутавшую его душу. Варвар валучу увидел перед собой золотую луну, гибнущую в голубом огне, и на помертвевшем лице его отразилась такая жуткая звериная ярость, что бубу, не смевшая высунуться из ниши, завизжала от ужаса. Речной ветер вскочил на ноги. Он рванулся вперёд, забыв о мече. Подобно голодной пантере, ворвался он в стаю драконидов и принялся убивать. Он убивал голыми руками, ломая хребты, сворачивая шеи, сдавливая глотки. Дракониды, вооружённые мечами, тоже дрались не на жизнь, а на смерть. Кожаная рубашка Речного ветра скоро промокла от крови, но он по-прежнему двигался. Он убивал. Его лицо было лицом безумца. Дракониды, пытавшиеся встать на его пути, читали в глазах варвара смерть. Они видели, что против него их оружие было бессильно. Один из них не выдержал и побежал, за ним другой. Прикончив очередного соперника, Стурм скинул глаза, предполагая увидеть перед собой ещё не менее полудюжины. Вместо этого его взору предстали лишь спины мерзких тварей, со всех ног удиравших в туман. Речной ветер сплошь залитый кровью рухнул на мостовую. Подъёмник, Мак, предостерегающе вытянул руку. Котел висел в двух футах над землёй и понемногу двигался вверх. И видимо, гному уже грузились во встречный котёл. Остановите его, завопил Стурм. Досельхов вылетел из укрытия и, подпрыгнув, ухватился за край. Он повис, болтая ногами и тщетно пытаясь удержать своим ничтожным весом котёл. "Держи его, Карамон", крикнул Стурм. "Я за Танисом. Я-то удержу, только давай поскорее", проворчал богатырь у оверкая котла. Подъёмник остановился. Досельхов живо забрался внутрь. Стурм помчался туда, где остался Танис. Флинт охранял его, стоя с топором на готове.